Глава 22. Договор с темным. Что вы сделаете, если увидите направленное на вас оружие? Замрете от страха? Это не про меня. Попытаетесь убежать или хотя бы уйти, если не атаки? Последнее мне было недоступно из-за атаки темного бога. Атакуете сами? Опять же, сил у меня на атаку не было. Хотя бы потому, что я узнал старика, что целился в меня. Его фото мне показал Леонид, именно он и должен был стать новым темным богом. Логично, что и оружие у него должно быть не простое, а какой-нибудь артефакт, иначе какой смысл тыкать им в бога? Стояли мы напротив друг друга около минуты, и все это время ни я, ни старик не проранили ни слова. Не знаю, почему темный медлил, а вот я как только почувствовал, что яд в моем теле наконец-то начал сдавать позиции, и можно уже высвободить толику энергии на что-то иное. «Незамедлительно атаковал ружье, так как у меня не было уверенности, что даже божественный символ, без вложенной, опять же, божественной силы, сможет поставить точку в жизни старика. Духом-то он не был, и его тело, как и у остальных живых людей, резало 80% от энергетической атаки день «Дзинь-динь-динь!» С громким звоном постучал металл по плитке пола, отделанный под мрамор. Пока старик отвлекся на это действие, я быстро посмотрел его статус. А то до этого делать это я не рисковал, обжегшись на молоке, дул на воду, что называется. Имя Эдуард Шейн, класс соратник, фракция темная, пантеон старославянский, бог-покровитель отсутствует. Уровень развития проявления, умение усиление оружия, усиление одежды, управление энергией союзников. Узнав интересующую меня информацию, я дождался, когда старик вновь сконцентрирует свое внимание на мне и спросил. «Остался без бога покровителя?» Усмешка при этом у меня вышла кривой. Старик на мгновенье ушел в себя, проверяя статус, а потом неожиданно выдал. «Ты убил его? Хорошо!» «Что ж для тебя хорошего?» «Не удержался я. Ты ведь ненадолго его переживешь». «Я считаю, что мы сможем договориться», — уверенно заявил старик. Я же не стал тебя сразу добивать. Как ты думаешь, почему? И почему же? Это невыгодно. Нет, если бы я увидел, что яд предка тебя все же одолеет, я бы нажал на спуск, не задумываясь. Иметь душу Бога выгодно. Откровенно. Что-то у меня сейчас, кроме усмешек, ничего другое на лице не выползает. Не иначе из-за той боли, что все еще терзает мое тело. «И что же такого выгодного ты хочешь предложить мне, что я откажусь от твоего устранения, и чем это будет более выгодно тебе, чем мое убийство?» «Я не хотел становиться богом», – пожал плечами старик. «И сейчас не хочу. В этом и есть моя выгода. Если кто из моих соратников, – показал он пальцами кавычки, – попробует снова меня на это подбить, я буду прикрываться твоим именем». «Чтобы, темный, ты отказался от силы?» Сквозь боль не удержался я и выдал смешок. Что-то явно сдохло. Я сейчас не твоего предка имею в виду. Если ты согласишься на мою просьбу, то я расскажу тебе причины. Заодно, может, что-то новое узнаешь о богах. Так как ты согласен? Я с трудом, но, наконец смог отлипнуть от косяка двери и кивнул. Тогда иди за мной. Не в коридоре же общаться. Старик повернулся ко мне спиной и двинулся вглубь квартиры, но я с места не сдвинулся. Когда он это заметил, то вопросительно посмотрел на меня. «Я прочитал твою уменья. Все они говорят, что ты скорее боец поддержки, если тебя вообще можно назвать бойцом. С чего мне идти на твою территорию, где, возможна есть ловушка?» «Я бы мог убить тебя», — раздраженно начал старик. «Если бы был уверен, что у тебя это сто процентов получится», — перебил я его. «Ты сам мне сказал, так что если хочешь что-то сказать, говори здесь, а я послушаю». Старик недовольно пожевал губами, но вернулся. Подтверди сделку, и я заговорю. Подтвержда, если твоя информация реально стоящая, я стану пугалом для тех темных, которые захотят заставить тебя провести ритуал. Итак, что ты знаешь о богах? Что они не равны между собой. Вот именно. И чтобы подняться на ступеньку вверх, богу нужна свита. Как минимум пять младших богов. Тогда он поднимается на ступеньку старшего бога. Дальше идет ступень древнего Примерно то же самое, только в свите состоят уже старшие боги Во главе этой пирамиды стоит три бога Главы стихий и главы пантеона Все боги обязаны подчиняться им Причем, когда ты стоишь в самом низу этой пищевой цепочки Ты, по сути, никто Твое положение даже хуже, чем когда ты просто медиум Особенно, если ты медиум максимального уровня Чем же оно хуже? Ведь у богов в подчинении тысячи верующих Не говоря про тех самых медиумов Тем, что ты ничего не решаешь, зло оскалился старик. Сейчас я глава темной семьи Шейных. Надо мной был только предок, и все. Остальные боги не могли мне напрямую ничего приказать, только через него. А он уже мог отменить их приказ, если бы тот угрожал существованию семьи. Остав младшим богом, я лишился бы контроля над семьей. Ей может командовать лишь глава рода, а не бог. Бог дает задания главе рода, но опять же, только такие, какие идут на пользу роду. Если приказ заведомо губительный, я мог его отвергнуть, не боясь потерять поддержку предка. Мир так устроен, что он бы физически не смог ее заблокировать. Приказ на твое становление богом не был во вред роду, процедил старик. При его осуществлении роду стало бы больше богов, что позволило роду в целом подняться среди остальных. «Но сейчас, когда ты убил предка, а я остался без его поддержки, я могу выполнять его последнюю волю и при этом ничего не потеряю». «Правда, нового покровителя все же придется искать», — вынужденно признал он. «Как-то сложно и запутано все», — покачал я головой. «Пока мы говорили, я добавил в полученную рану немного своей божественной силы, накопившейся за последние минуты, что ускорило ее заживление и убавило болезненные ощущения». «Это только так кажется», — вздохнул старик. Ну, я не об этом. Я хочу, чтобы ты понял, став младшим богом, я теряю очень большую долю власти, взамен, становясь почти рабом у предков рода. Почему-то другие темные очень охотно стремились стать этими почти рабами, покачал я недоверчиво головой. Вопрос длины ветви, пожал плечами старик. Одно дело, когда тебя от главы стихии отделяет два-три предка, ставших богами и другое с десяток. Но разве Богом не может стать посторонний, кто не является потомком кого-то из родов-медиумов? «Ты сейчас про себя?» «Да», усмехнулся старик. Я кивнул. «Может, ты там у подтверждение, но у тебя ведь тоже был Бог-покровитель». Я кивнул, не уточняя, что избавился от покровительства до того, как стал Богом. «Разве ты теперь не в его свете? Или не обратил на это внимания?» Так вот, как это работает. Именно, убежденно кивнул старик, мы все приписаны к этому пантеону. Хотим того или нет. Тем, кто может выбрать себе сейчас бога-покровителя, хорошо. Чем ближе такой бог будет к вершине божественной пирамиды, тем выше потенциально будет положение нового бога, так как будет короче ветвь. Но вырваться за пределы этой системы... А если бы кому-то удалось, спросил я. И что тогда этот несчастный будет делать? Создавать свой пантеон? Горько рассмеялся старик. «Не смеши меня! Старые боги вмиг грохнут на наглеца! Никто из них не захочет растить конкурента!» «Захочет, если будут растить, как оружие против другого пантеона!» И все же кое-чего я не понял. Разве в разветленных родах, у которых много младших богов, не должно быть лучше? Больше мальчиков на побегушках, если я правильно понял ту роль, что отводится старшими богами для младших. Значит, и задания получать будешь реже. Не так? Старик замялся, явно не желая выдавать какой-то секрет, но поняв, что я так просто не отстану, продолжил. Было бы, если бы не одно «но», кивнул он в итоге. Изначально глава пантеона получает доступ к душе мира и информации из него. Этот доступ, назовем это так, имеет определенную пропускную способность. Она конечная и не меняется. С его помощью можно напрямую связываться с душой мира, без подпорок в виде ритуалов. Из души мира глава пантеона черпает знания и спастует силу, увеличивая количество богов в своей свете. Бог увеличивает свою силу, но уменьшает сам себе доступ к знаниям из души мира, потому что каждому новому богу надо выделить часть из этого канала, причем равную часть. Теперь представь. Глава нашего пантеона – Макуш. У нее в свите два бога – Рот и Велес. У каждого из них ровно треть доступа к каналу знаний из души мира. Но Рот и Велес в свите макуши, а потому она имеет право отдавать им приказы. Например, создать себе свиту. И те создают. В итоге они разделяют треть доступного им канала связи с душой мира на всю свою свиту. А потом подчиненные боги создают себе свиту, и доступный этим богам доступ к каналу связи тоже делится на всю свиту. И так далее. В итоге, чем длиннее ветвь, тем меньший канал связи с душой мира есть у Бога в конце цепочки. И чем же так важен этот канал связи? Та же Макаш, благодаря нему, может видеть. «Будущее. Ведь душе мира известно все и обо всех. Чем шире канал, тем больше ты видишь. Яркий пример информации из канала связи с душой мира. Статус, видеть который теперь может каждый человек. Одно знание о том, светлый перед тобой или темный, уже отразилось на всем человечестве. А ведь у богов доступ гораздо выше, и видят они больше. Разве не заметил, сам став богом?» Я задумался. Ничего подобного я действительно не заметил. Но, может, дело в том, что я к пантеону не принадлежу. — Как ты понимаешь, у нас ветвь длинная. И, став богом, канал связи у меня будет ха, настолько малый, что можно на него вообще не обращать внимания. А вот мои возможности и власть будут сильно урезаны. — Но зачем тогда вообще темные пошли на это? — не понял я. Снова пауза со стороны старика. Ему очень не хотелось говорить истинную причину своего поведения, «На выбора я ему не оставлял». Э «Разве не очевидно?» Грустно улыбнулся старик. «Затем же, зачем до этого создавали искусственных темных? Новые темные боги – лишь мясо для прокачки таких, как ты. Создать темного бога для его будущей утилизации И лишь временно ограничить свой доступ на время военных действий. А когда они закончатся...» то все новые боги будут тщательно почищены. Так уже было раньше. Тактика отработана. Вот основная причина. С пониманием кивнул я. Вот теперь, что называется, верю. Не хочешь быть мясом. Что ж ты сразу не сказал? Не хочу даже думать об этом. Зло выплюнул старик, злясь на то, что не смог запутать меня и выдал главный свой страх. Так что? Моя информация... «Достаточно ценно, чтобы ты сдержал свое слово!» «Да, договор. Можешь прикрываться моим именем, что твое становление богом лишь поставит твой род под истребление. Тем более тут я уже натуральным образом хищно улыбнулся. Я действительно уничтожу вас до последнего темного, если это произойдет». На это старик лишь удовлетворительно кивнул. Я молча отошел вглубь подъезда, после чего темный закрыл дверь. Яд все еще был в моем теле, но с каждой секундой издавал свои позиции. Думаю, еще полчаса максимум, и я полностью от него избавлюсь. Единственное предположение, почему он на меня так подействовал, этот яд был ничем иным, как уменьем темного бога, его символом. Не зря ведь у старика, его потомка, в уменьях тоже стоит усиление оружия и одежды. Думаю, выстрели темный в меня из ружья мне бы мало не показалось. Был еще один момент, о котором не сказал старик Шейн, но уж очень он походил на правду. Ограниченное число пантеонов и то, что ритуал Макоши автоматически привязал всех людей на планете. А думаю, ситуация со старославянским пантеоном на территории России не исключение, не просто так. Что-то мне подсказывает, что тот самый канал связи, что получает глава пантона, он в принципе один, единственный, и делится также равномерно на все пантеоны планеты. Это бы объяснило быстрое восхождение темного пантеона в Америке и его превосходство над старым пантоном ацтеков. К тому же в темном пантоне Америки нет светлых богов. Случайность ли или сознательное ограничение – Ведь получается, что в этом пантеоне канал связи на самом верхнем уровне делится лишь на две части. Между главой и лидером темной стихии, а не на три, как во всех остальных. И не поэтому ли наши боги хотят, чтобы я создал пантеон лишь из одной стихии? Потому что иначе я ничем не буду отличаться от старых пантеонов». И мой канал связи главы нового пантона будет так же ограничен третью, как и у них. А, вот и получается, с одной стороны, создав свой пантеон, я автоматически уменьшу пропускную способность у других пантонов ослабив в том числе и темных Америки. А с другой, буду с ними на равных в количестве доступа к информации из души мира. Вопрос лишь в одном. Когда меня с темными американцами столкнут лбами, что будут делать остальные? Что-то подсказывает, кто бы из нас не вышел победителем, его постараются добить. Любыми способами. Огромный ворон внимательно следил с ветки, вымахавшего высоту тридцатиэтажного здания дуба за мелкими двуногими внизу, что упорно лезли к его древу. Ворон не просто так считал дуб своим. Уже не одно поколение их стая гнездовалась на ветках этого дуба, что стал их домом. Когда дуб внезапно начал быстро расти и увеличиваться в размерах, то же самое стало происходить и со всей вороньей стаи. Сам ворон был вожаком своей стаи, хотя раньше внешне это было и сложно определить. Но не теперь. Сейчас ворон вырос до размеров самого дуба, когда тот еще не начал быстро тянуться вверх к небу. И чем больше рос ворон, тем чаще его стали волновать новые вещи, о которых он раньше и не задумывался. Зачем живет их стая? Почему только этот дуб стал расти так быстро, а другие деревья остались примерно на прежнем уровне? До ближайших сосен, что тоже чуть вытянулись вверх, было не меньше сотни махов крыла, если бы ворон, как и раньше, был мелким, и пара махов при его нынешних размерах. Что так привлекает этих двуногих здесь? Ведь раньше они никогда не лезли в чащу леса. Лишь изредка старый ворон видел одного двуногого, что хаживал по местным лесам. А сейчас вон не меньше десятка прется. И чем больше вопросов возникало в голове у ворона, тем сильнее хотелось найти на них ответы. И в какой-то момент к ворону пришло озарение. Именно эти двуногие и могут дать ответы на его вопросы. Нужно только лишь найти способ их спросить. Когда такая мысль впервые посетила ворона, он надолго задумался над ней. Почему именно двуногие? Что в них особенного? И снова как озарень есть не зашло, потому что только они упорно идут к его дубу, несмотря ни на что. Уж сколько их здесь заклевал и сам ворон, и его стая, а все равно идут. Другие животные давно приняли право ворона на эту территорию и не совались сюда без разрешения, а двуногие словно не замечают его силы. Можно было бы подумать, что у них просто нет разума, но это было не так, ведь с каждым разом двуногих приходило или больше, или они были просто опаснее». Их грохочущие железные палки отняли жизнь уже многих птенцов стаи. Сам ворон испытал на себе их жалящие уколы. Правда, в последнее время они уже были не столько колючие, как ранее ворон набрал силы веса. Да и кое-какие умения появились, которых раньше не было. Зато теперь с помощью новых способностей перебить упорных двуногих стало гораздо проще. Но вот вопросы... Они требовали ответов, и чувство, что именно двуногие дадут их, с каждым днем, каждым часом только усиливалось. — Да будет так, — решил вожак стаи и спикировал вниз к подножью гигантского дуба. Двуногие уже прошли треть расстояния от края леса до их дома дуба, и стая вот-вот собиралась накинуться на вторженцев, когда ворон в два громких кар кар отозвал своих птенцов. Двуногие замерли на месте, скинув свои железные кусачьи палки. Вороны стаи слетелись к дубу и сели на его ветви, негромко начав обсуждать между собой приказ вожака, раздумывая, как можно задать вопрос этим прямо лезущим двуногим, ворон все сильнее и сильнее чувствовал вновь отступающее очередное осознание. Оно накатило на огромную птицу как раз в тот момент, когда двуногие вновь начали движение к дубу. А старый ворон, замерев на месте, вдруг окутался синей дымкой нейтральной энергии. Миг. Другой. И вот уже воронде стая на деревьях поднимает удивленный гвалт, видя на месте своего вожака вместо собственного сородича такого же двуногого как и вторженцы впереди. Но атаковать никто не спешит, потому что от этого непонятного двуногого продолжают пахнуть их старым привычным вожаком. Только что эволюционировавший из уровня старшего, выберегающего, ворон шагнул навстречу новой партии авантюристов, решивших попробовать захватить ничейный источник магической силы. Вопросы требовали ответов.